Паркинсон открыл свою папку и положил на стол фото. Фолк взглянул на него и убрал в сторону. Вторая по чистоте упоминания — группа Лешева. Реально существующая, или, по крайней мере, существовавшая до недавнего времени. О Лешем известно немного. Офицер, участник чеченской кампании, специалист-взрывник. По легенде, во время одного из рейдов был ранен и пленен полевым командиром Амиром. Больше полугода провел в яме, чудом избежал смерти, едва не ослеп, хотя некоторые источники утверждают, что он видит в темноте, как кошка. Сумел бежать из плена. Уволился в запас в девяносто девятом. Настоящее имя — Алексей Иванович. Вот и все, пожалуй один из самых серьезных ультрадиггеров, По слухам, единственный продолжатель дела мифического археолога Ротмистрова и обладатель то ли карты Стрельца, то ли своей собственной карты. Невидимка в черном кресле шевельнулся, но Мел Паркинсон не обратил на это внимания. «Здесь должен заметить, что каждый из диггеров по традиции отмечает свои маршруты под землей», различными графическими символами, как бы стал бить территорию. Крестики разные, нолики, аббревиатуры и тому подобное. У Лешего тоже есть символ — ёлка с двумя рядами ветвей, которую, в принципе, можно принять и за стрелу. Возможно, именно его знак, впечатливший кого-то из неофитов, и явился причиной появления легенды о «Карте Стрельца», — Но это только домыслы. — Вы сказали, к вам попали какие-то карты с изображением стрелы, — поднял глаза Фоук. — Может, тот самый Леший? — Исключено. Паркинсон провел рукой по воздуху, словно продел несуществующую нить в ушко несуществующей иголки. — На этих картах коллектор Неглинки может проходить вдоль Волоколамского шоссе. Вы понимаете, о чем я говорю. Они ниже всякой критики. алешей котируется у участников форумов чуть ли не как гуру, так что исключено. Его карта, его личная карта, я больше, чем уверен, ни в какую сеть не попадала и не попадет. А с нами он, конечно же, поделится, — невесело усмехнулся Фоук. С каких вот только пряников? Не знаю» мое воображение заканчивается там где заканчивается информация паркинсон попытался улыбнуться в ответ, но улыбаться он не умел и потому лишь подобрал тонкие губы и слегка растянул их в сторону а сбор информации это дело нашего друга аналитик кивнул в сторону кресла с невидимкой может быть алан сумеет добраться до таинственной карты а вот И сам леший. Из паркинсовской папки было извлечено второе фото. Размером со спичечный коробок, выковыренное с какой-то интернет-странички, размытое, слегка подретушированное специалистами. Упрямый лоб, длинный нос, черные провалы глаз, резко очерченный рот, худое неприветливое лицо. И, по правде сказать, не очень-то похож на офицера, «Уверены, что это он и есть, Мел?» «Нет», — честно признался Паркинсон. «Кто-то выставил на форуме. Клянется, что тот самый Леший сфотографирован из-под ладони мобильным телефоном в кафе «Козерог» на Новинском бульваре. Но я никаких гарантий дать не могу». «Это он». Алан Фьюжин внезапно материализовался за спиной Фолка. «Он действительно завсегдатай Козерога». В «Вечерней Москве» когда-то опубликовали большую статью про диггеров, и лешему в ней уделялось много внимания. Хотя сам он не очень откровенничал с репортером. Мягко говоря, не очень. На самом деле он послал его по короткому адресу, который хорошо известен в России. «Когда вы успели это узнать, Алан?» — удивленно спросил Фолк. Но шеф агентурно-оперативного отдела только улыбнулся. Уже сутки агенты московской резидентуры отрабатывают линию Дигеров. Они начали с Козерога. Значит, Фьюжен узнал о моем разговоре с директором сразу же, как он закончился, подумал Фоук. А может, директор говорил с ним еще раньше? Значит, директор не доверяет мне на сто процентов или страхуется. Шеф русского отдела был раздосадован но виду не подал. «И что это за кафе такое? Неофициальный диггерский клуб, но в первую очередь для зеленых новичков. Экзотика, мифы, романтика подземного мира. Серьезные люди приходят сюда поесть сосисок и выпить пиво. Сенцов заходит туда несколько раз в неделю. Ну и, конечно, наши люди пробили по справке его домашний адрес». Фоук некоторое время сидел молча, переваривая информацию. «Подземный мир. Закрытая каста диггеров. Русский офицер по кличке Леший. Карта, которую он бережет, как зеницу ока. Осталось добавить клад из средних веков, и можно снимать кино со Шварценеггером в главной роли. Хотя в жизни бывают чудеса похлеще киношных». «Что вы еще накопали про диггеров? – спросил, наконец, Фоук. Мел Паркинсон отрицательно покачал головой. «У меня все». «А вы, Алан. без особой надежды поинтересовался начальник русского отдела. Черная тень бесшумно пересекла кабинет, возвращаясь в свое кресло. «В среде московских подземщиков ходят глухие разговоры про каких-то «чужаков», которые хорошо знают подземелья», — тоном школьного учителя произнес Фьюжин. «Они отлично экипированы и даже вооружены. Их боятся и встреч с ними избегают. Цели их диггерства неизвестны. Ни с кем на поверхности они отношения не поддерживают». «И кто же это?» — нетерпеливо спросил Фолк. «Черный человек в черной одежде, сидящий в черном кресле... Едва заметно улыбнулся. Поспешность он считал проявлением непрофессионализма, хотя Фаука трудно было назвать непрофессионалом. Эту группу называют в народе «десяткой». Возможно, она такой же миф, как и карта Стрельца. Откуда пошло название «десятка» — неизвестно. Возможно, группа насчитывала когда-то десять человек — В русском языке есть еще выражение «попасть в десятку», то есть продемонстрировать точность и меткость, высокую эффективность. Лидер группы, якобы бывший боец спецподразделения КГБ, «Тоннель». «Тоннель? Подождите, подождите», — Фоук вспоминал. «Оно организовано в девяносто первом году, после того...» «Да», — Фьюжин кивнул. После того, как террористы шантажировали руководство СССР ядерной бомбой, спрятанной в лабиринтах под Москвой. После распада СССР многие силовые структуры реформировались, переподчинялись и упразднялись. Тоннель расформирован в 94-м. Личный состав уволен из спецслужб или переведен в другие подразделения. «Возможно, остальные члены десятки также имеют отношение к тоннелю. Это было бы логично». «Пожалуй, да». Аналитик Паркинсон опустил глаза в свою папку и, перекинув справа налево несколько листков, сделал какую-то пометку. «Но сейчас, насколько можно судить по дурной репутации среди диггеров, эта группа имеет явно криминальную направленность. Что-то вроде подземных гангстеров, чувствующих себя под землей, как дома», монотонно пояснял Фьюжен. «Тщательная конспирация, вооруженность. Они якобы не останавливаются перед физической ликвидацией тех, кто им мешает, и даже устраняют нежелательных свидетелей». «Кличка лидера — Славянин. Предположительно, это подполковник Владислав Неверов, 1964 года рождения. Думаю, что возможности внедрения в десятку или поиск вербовочных подходов к ее членам равны нулю». Фьюжин замолчал. «Значит, наиболее перспективной для отработки фигуры является Леший?» спросил Фок. «Думаю, да. Я тоже так думаю», — согласился Паркинсон. «Ну что ж, после короткой паузы подвел итог Фоук. Будем отрабатывать Лешева».